Глава 19. О горьких событиях и надежде. Некоторое время спустя северный ветер опустил меня на землю, но не в Королевском дворце, а где-то в горах. Горизонт был изрезан причудливой линией хребта, да и вокруг возвышались вершины, и создавалось обманчивое впечатление, что до снежных шапок рукой подать. «Ты куда меня принёс?» С опаской поинтересовалась я, глядя на горы слева, горы справа, Технически, конечно, слева была почти отвесная скала, а справа огромный водопад. Но это ни капли не радовало. Внутренний компас подсказал, что я в северных горах. Владение наших вассалов, гномов и гвелионов. И надо полагать, что мой супруг где-то под толщей камня решает с ними срочные загадочные дела. И как до него достучаться? Я пока не понимаю. Попрыгать и поорать? Попросить двор сказать мужу, что жена пришла? Ветер не сможет проникнуть в каменные дворцы, чтобы сказать лично, а связываться магически я еще не умею. Впрочем, я не успела загрустить или помёрзнуть только полюбовалась водопадом. Как вдруг казавшаяся монолитная стена раскрылась, и оттуда вышел Киеварейн в окружении небольшого отряда Слоа, осунувшийся измотанный, с новыми ожесточенными огоньками в голубых глазах. В этом освещении мне даже показалось, что на идеально гладкой коже лица Фэри появились горькие морщинки урта. «Элла!» Он стремительно двигался ко мне, перепрыгивая с валуна на валун, так как дороги у этого входа в подгорные чертоги не было. «Кэйр!» Я бросилась к нему на шею, только сейчас, понимая, как соскучилась. «У меня новости. Много-много новостей». Он сгреб меня в охапку. Обнял так сильно, что я даже на секунду задохнулась от нехватки воздуха. Но почти сразу хватка стала более нежной и бережной. Чуть отстранив меня, муж наклонился для поцелуя. А после, глядя в глаза, тихо проговорил. «Кажется, у людей есть такое понятие, как бункер. Вот туда мне и хочется тебя посадить. У гномов тоже есть такой. Я думаю, они с радостью предоставят его ради сохранности королевы». «Хм...» Вот всё же не устаю я удивляться, откуда муж столько всего знает. Человеческого. Хотя, видимо, за время заточения со смертными в роли тюремщиков и нахватался. Не надо. Я потянулась вперед и коснулась ответным поцелуем его губ. Лучше нам действительно надо поговорить. Срочно. О чем? Надо. С нажимом повторила я, стрельнув глазами по сторонам и намекая, что не готова вести беседы при всем феерийском народе. Сло конечно, мертвые, но слух и память у них точно есть. А секретную информацию следует сначала обсудить с королем, а потом уже обнародовать. Хорошо, кивнул Кейр с явной неохотой, выпуская меня из объятий, и увлек меня внутрь горы. А там повел по коридорам, лабиринтам, сменяющимися то огромными пещерами, то небольшими залами. Чертоги гвелионов оказались удивительным местом. Чего стоили только стены, выложенные подсвеченной мозаикой из прозрачных разноцветных камней. Я не разбиралась в минералах и не могла определить даже драгоценные они или полудрагоценные. Просто видела красивое и восхищалась этим красивым. Хотя, наверное, как бы ни были богаты каменьями жилы в Северных горах, их там не настолько много, чтобы выкладывать алмазами, сафирами, рубинами многометровые мозаичные пано во всех коридорах. Так что ставлю на хрусталь, кварц и подобное. Спустя несколько переходов в огромном зале с практически полностью каменной меблировкой и бесподобными друзами, выступающими из стен, нам встретился уже знакомый со свадьбы князь Гвелеонов. Он отвесил поклон и проговорил. «Темная королева, рад приветствовать вас в моих владениях». Надо сказать, что князь с его лиловыми глазами, антрацитовой кожей и затейливыми узорами на лице на удивление органично смотрелся среди огромных, похожих на лепестки цветов, кристальных друз. Я с достоинством склонила голову и ответила, «Я давно мечтала побывать у вас в гостях». Гвелион немедленно рассыпался в заверениях, что весь его народ будет счастлив услужить восхитительной королеве и все чертоги княжества в ее распоряжении. В ответ я с долей восхищения сообщила, что непременно полюбуюсь на их несомненное великолепие. Взаимные расшаркивания были недолгими, что не могло не радовать, так как к нам почти сразу подбежал какой-то другой гвиллион. По всей видимости, адъютант и сообщил. «Ваше Величество, мой князь, дозвольте обратиться». «Дозволяю», — разрешил Кейварейн. Пришло послание от фаморов. Они согласны на встречу в условленном месте. «Мой король», — тотчас повернулся к нему князь. «Элла, я найду тебя, как только освобожусь». И мужчины, оживленно переговариваясь, вышли в противоположную арку дверей, украшенную по всему периметру многочисленными сверкающими черепами, маленькими с мой кулак, но очень похожими на человеческие. А ко мне приблизилась невысокая гвелионка и, низко поклонившись, произнесла «Ваше Величество, меня зовут Миола, и я буду вашей сопровождающей. Пойдемте, моя королева, я провожу вас в покое. Королька освободиться не скоро. И она была права. Вот только сидеть сложа руки и дожидаться мужа я не сумела. Покои, конечно, оказались чудесны. И даже с окнами, овальными, обрамленными все теми же черепами. Но солнцем, пытавшимся растопить снег на горной гряде, я любовалась недолго. Возможно, при иных обстоятельствах моему восторгу не было бы предела уже с первого шага внутрь Гвилионской горы. Но сегодня полное впечатлений. Изрядно уставшая и озабоченная совсем другими вещами, я не смогла ни толком рассмотреть, ни запомнить интерьеры и одежду незнакомого мне народа. А кроме того, в несомненно красивом и величественном горном дворце гвелионов будто сильным сквозняком тянула тьмой. Тьмой боли, горя и смерти. И эта тьма влекла меня к себе как магнит. Точнее, как нить, натянувшаяся между ней и моим сердцем. Она вибрировала у меня под ребрами напоминая о королевском долге. Но даже не будь я королевой, в этот раз я пришла к раненым без подарков, разве что с улыбкой. Но не прийти не могла. Не облегчить их боль и скорбь не могла. Меня изрядно удивило то, что здесь во владение гвелионов. Примерно каждый третий среди раненых оказался гномом. Видимо, извечно конкурирующие за горы народы выступили против общего врага единым фронтом. Кстати, и целители – хлопочущие над пострадавшими, через раз являлись гномами. Такого числа раненых мне еще не встречалось, как и количество тьмы. Даже в практически уничтоженном Хармас Хайросе ее было меньше. То ли поэтому, то ли потому, что день у меня выдался не самый простой, но из инфилады залов, отведенных под лазарет, я едва выползла. Миола, все это время не отходившая от меня, помогла сесть у стены на изящно выделанный каменный пуфик. А какой-то доктор сунул под нос резко воняющий кусочек мха. Аж глаза заслезились. «Королева, вам нужно сбросить. Это...» Меола честно пыталась говорить ровно, но в конце фразы ее голос все же дрогнул. «Это клубилось вокруг меня плащом и словно живое. Так и норовило протянуть жгут лапку к другим разумным. Я подтянула к себе на удивление материальный и безумно тяжелый плащ из боли и смерти». Повернулась к девушке и устало сказала. «Да, да, я знаю. Мне нужен пустой зал для сброса». «Я провожу», — с готовностью предложила гвилеонка Она хоть и смотрела на происходящее с опаской, но все равно отважно подала мне руку. «Спасибо». Нас догнала одна из пожилых гномок-целительниц. Едва ли не со слезами на глазах схватила меня за руку. «Ваше Величество, спасибо. Спасибо, Ваше Величество. Лиохара» прошипела Миола, со страхом в глазах пытаясь оттащить ее от меня. «Аккуратнее, это же королева». «Да я знаю, Миола», нетерпеливо кивнула гномка. Повернулась ко мне и уже гораздо спокойнее и уважительнее закончила. «У меня в третьем зале два сына, Ваше Величество. Один из них еле дышал, когда вы пришли. Одной ногой в чертогах Дану. Я хорошо это вижу. 400 лет в лекарском деле. А сейчас он не умирает, понимаете? Не умирает». «Теперь я спасу его». Миола все хорошо». Мягко сказала я, прекрасно понимая, что она просто испугалась за Леохару. «Я не жуткий дух. Меня можно касаться». В глазах Гвелионки отчетливо мелькнуло облегчение. «Простите, Ваше Величество. Просто последние века мы знали лишь одну королеву. И ее нельзя было трогать. Совсем нельзя. В лучшем случае она бы наказала дерзнувшего». «Меня зовут Немепп». С мягким нажимом проговорила я. Меня зовут Элеонора Макринан. Я другая королева. Мы уже поняли, ваше величество. Миола вновь поклонилась. Еще раз спасибо. Вот и прекрасно. Вновь повернувшись к гномке, я сказала. Леохара, я верю, что у вас все получится. И да пребудет с вами Дану и Звездное Небо. Попрощавшись со все же разрыдавшейся гномкой, мы наконец-то отправились в сторону свободного зала. В этот раз я даже обошлась без подсказок неблагого двора. И сбросила накопившуюся силу самостоятельно. 13 оборотов вокруг себя. Древние слова, выпивая которые, я уже улавливала какой-то смысл. Удар ладонями о каменный пол. Чужая боль и смерть стекли с меня уже невесомым туманом. Странно, но камень вобрал в себя тьму быстрее и легче, чем земля и трава. Ваше Величество, а дозволено ли мне будет задать вопрос? Тихо спросила Гвелионка, когда мы шли обратно. «Да, конечно, спрашивай. А это не опасно? Вы же забираете энергию смерти. Не отравит ли она ваши горы?» «Нет, Меола. Я вспомнила слова неблагого двора и пересказала их. Все, что взято из земли, в нее же и уходит. А проблемы возникают, когда ты неправильно сбрасываешь энергию или в каком-либо месте она не растворяется в земле или камне, а копится. Ясно. Спасибо, моя королева». К выделенным мне покоям мы подошли практически одновременно с тоже освободившимся Кейварейном. «Жена моя, ты удивляешь меня все больше и больше», – протянул он, вглядываясь в меня. «Настолько пристально и долго, словно читал в моих глазах все, что случилось со мной за время, пока мы не виделись. Пойдем». Закрыв за нами дверь, он подошел к мраморному кубу у окна с черепами и открыл в нем дверку. В небольшой нише оказался кувшин и две треугольные чаши на высоких ножках. Стекло, а не камень. А вкус напитка отдавал сладостью подмороженного винограда. Но это было не вино. «Рассказывай». «Я подумала, что ты уже все знаешь», сказала я, сделав два глотка и мгновенно ощутив прилив бодрости. «Но не все», — улыбнулся мой король, совсем не веселой улыбкой. «Я отдала долг великому ясеню». «Как раз это я знаю». То есть ты действительно прочитал мою память?» На меня посмотрели, как на маленькую девочку, но все же пояснили. «Это, возможно, но очень затратно и не слишком этично, особенно теперь». И снова та же слабая печальная улыбка. «Нет, Элла, просто я тоже общаюсь с неблагим двором». Что же до ясеня, я заключил с ним магический договор. С одним из легендарных древ волшебной страны. Написал клятву на его стволе. Ты всерьез думаешь, что падение такого огромного камня с плеч можно не заметить? Или решить, что Ясень сам разорвал договор? Просто так, по личной прихоти. Значит, кто-то вернул долг за меня. А кто мог вернуть его, кроме моей королевы?» Я развела руками и вздохнула. «В общем, да. Но ну, а с кровью Филидели ты оставил в спальне. И я на всякий случай положила его в карман. А потом меня опять похитили. Знаю и это» потому и мечтаю запереть тебя в бункере. Но никакой угрозы, никакой опасности для тебя я не ощутил. А поскольку был слишком занят...» Кэр, ты знал, что ничего плохого со мной не случится», – протянула я. «Зачем тогда было представлять ко мне охрану? Вот они пострадали». Муара сказала, что мертвым место в могиле, и что она помогла моим воинам обрести покой. Высокая ножка чаши хрустнула и переломилась под пальцами короля. «Муара» продолжай жена моя я желаю подробностей и не волнуйся о слова я смогу вернуть их за время пока я говорила кэр молчал а я старалась не смотреть на его лицо вряд ли найду там одобрение своим подвигом муара сумела смертельно ранить аберона медленно проговорил король когда я закончила рассказ о похищении если бы титания не успела и это был благой король ты понимаешь что ты еще слишком «Слаба и неопытна», – закончила я. «Да, понимаю». «Почему ты не ушла от фаморов сразу?» – спросил он ледяным тоном. «Хотела выслушать, потому что знала, что могу уйти в любой момент. Кстати, объясни мне, пожалуйста, почему этот благой придурок, прости, рыцарь, почему он переметнулся на сторону Фоморов?» – спросила, пытаясь сменить тему. «Он что-то говорил про злобное зло в лице неблагих. Но тогда почему воспользовался помощью тех…» чьим именем в обоих дворах детей с пеленок пугают. «Все просто, Элла. Ты верно сказала. Фоморы лишь сказки, а вот неблагие – они тут». И, видимо, Маэвис был недоволен тем фактом, что летние и зимние дворы больше не воюют на уничтожение друг друга. По его мнению, добро стало брататься со злом. «Как ты верно сказала, придурок. имуара этим воспользовалась. И да, надо посоветовать Аберону выяснить, не причастен ли отважный Дениш и его королевы. К убийствам плетущих. Получается, Фоморы его давно завербовали. Плетущих же не в последние несколько дней поубивали. Фоморы периодически заводили себе сторонников. Это так. Мы просто не придавали огласке такие случаи. Как со сказочным дипломатом. Ага. Боги, когда же я перестану думать о Филиделе? И скорбеть. Наверное, все же стоит признаться хотя бы самой себе. Мне отчаянно его жалко. Как люди расстаются со своей скорбью? Вспоминают. Интересно, есть ли у Фейри такие обряды прощания? «Я надеюсь, ты достигла своих целей в разговоре с Муарой. Ну или хотя бы удовлетворила любопытство», – проговорил Кейр. «Я не вмешивался, пока ты была в гостях. Не вмешался и потом. По твоей просьбе, что передал Северный ветер. Но поверь, за эти часы, а их было слишком много, милая, я практически удостоверился в том, что Фейри тоже могут посидеть» лукавиш милый», – тихо рассмеялась я, подходя ближе и запуская руки в его черные волосы. «Но разве что немного», – без улыбки ответил Кайварейн. И мне стало стыдно. «А теперь вернемся к Ясеню. В целом рассказывать нечего, из того, что касается твоего долга. Я вылила кровь Филиделя, капнула немного своей, и Ясень удовольствовался этим. Глупые глаза мужа чуть сузились, и он с нажимом потер висок». «Все так прекрасно звучит, что прямо подозрительно». Так-то да. Мне тоже было странновато. Но я быстро поняла, что чертов ясень просто ставил себе иные цели. Рассчитывал на очередной договор и мое обещание по его поводу. Не слишком подозрительно, Кэйр. Видишь ли, после того, как легендарное древо сняло с тебя долг, я задала ему вопрос. Как нам остановить войну? Именно остановить. Почему-то зацепился за эту формулировку король. «Не победить?» Ммм, озадаченно нахмурилась я. «Да, именно так. Я сказала, что не хочу смертей и разрухи. И это правда». «И что же ответил Ясень?» «Сначала, что у него нет ответа. Тогда я попросила дать мне мудрый совет». Кейварейн покачал головой. «Не бесплатный, конечно». «Конечно», — согласилась я. Но мы договорились. И Ясень напомнил мне человеческую поговорку. «В общем, суть в том...» что надо добиться переговоров с фаморами. А к словам о справедливости и братстве добавить какой-то весомый аргумент. Насколько я поняла, в том стиле, что если они не хотят жить в мире, то мы тут все разнесем ко всем чертям. И их, и нас. И интересно, задумчиво протянул король. Аргумент, значит? Ну да. Кэр, у тебя что, есть такой аргумент? Муж грустно улыбнулся и вытянул из-за ворота камзола серебряную цепочку с подвеской в виде черного мерцающего кристалла. «Есть, тело, есть. Кристалл показался мне живым. И не просто живым. Он будто содержал в себе сильнейшую злую магию. Какую-то жуткую жуть, клубившуюся внутри. Заточенную, но готовую вырваться. Там какая-то очень сильная сущность?» Спросила я, понимая, что даже смотреть на эту странную штуку неприятно. «Не просто неприятно. Тошнотворно». «Что же за гадость?» «Примерно так», — ответил король. «Так это же хорошо», — предположила я, пытаясь подавить тошноту. «Ты наверняка можешь ее использовать, ну, как дополнительную мотивацию». «Наверняка могу», — хмыкнул Кейр, пряча подвеску обратно. «Но не хочу говорить об этом. Пока не хочу. Не сейчас». Он подхватил меня на руки и через мгновение уложил в постель. Я даже не заметила, что в отведенных нам покоях есть кровать по счастью, не каменная, а очень даже мягкая и уютная. Муж стянул с меня сапожки, разулся сам и улегся рядом, крепко обняв меня. Склонился к лицу так близко, что наши губы почти соприкоснулись. Но вместо поцелуя спросил. «Итак, что же попросил у тебя ясень за свой ценный совет?» Разнежившись от его объятий, я едва ли не мурлыкала. «Соскучилась! Как же я соскучилась по нему!» По рукам, по улыбке, по запаху, по... Так, Элла, тебе вроде бы вопрос задали. И дальше ждут на него ответа. Ясень. Сначала он хотел нашего первенца. Король заметно напрягся, но я хихикнула. Потом дочку. А потом я разозлилась и впервые обратила тьму в пламя. И едва не сожгла этого размечтавшегося нахала. Кэр хмыкнул от такого определения легендарного дерева. Но я продолжила. Он испугался и все же перестал капризничать. Мы сошлись на том, что дочь неблагих правителей просто придет к нему и сама решит, хочет ли стать его хранительницей. Яся не испугался? Сарказмом переспросил король, явно засомневавшись в достоверности моего эпичного рассказа. Древо-то, это же сущность, Элла. Они не боятся, они лишь играют в эмоции. Сущность, да, но это не сущность, это сущность какая-то, если хотите. В любом случае, сошлись мы именно на этих условиях», – сообщил я мужу. «Я понял. Ну что же, моя королева, попробуем разыграть эту карту. Видишь ли, переговоры с фаморами действительно состоятся. Уже завтра, возле холма Порталона в долине Сен-Мак». Хм, а более безопасного места они не могли найти? «Фаморы согласились пойти на компромисс?» – усомнилась я, вспомнив высказывание Муары о месте и справедливости. «Да и Ферри». Как-то не верится, Кэйр». «Правильно не верится», – усмехнулся король. «О компромиссах не идет и речи. Мы договорились о встрече не для того, чтобы предотвратить войну». «А для чего?» «Пришло время узнать, что сейчас представляют собой наши владыки, жена моя. Не угасла ли за сотни лет сила благого короля? Чего стоит новый неблагой король? И узнать это хотят и Фоморы, и Фейри. Ведь мы с Абироном не сумели удержать печати. Причина этого не так важна. Как сам факт. Эх, вариантов нити нет. Нет, милая моя. И еще, боюсь, что этой ночью нам с тобой придется мало спать. И вовсе не по тем причинам, которые были бы мне приятны. О, о чем ты? Странно, но я знала ответ на свой вопрос. И не ошиблась. Мне нужны нити, моя королева. Много нитей. От моей самой лучшей. Самой прекрасной. Самой... Каеварынь замялся но все же закончил фразу «Вот только не так, как мне мечталось. Моей самой драгоценной жены». И продолжил, уже шепотом прямо в мои губы. «Моя лучшая. Моя невероятная». Слово «любимое» не прозвучало, но в ярких голубых глазах плескалось море других, не менее теплых, чем любовь эмоций. И я едва не утонула в них. «Лучшая», «драгоценная», «невероятная» — это всего лишь слова. Но я видела, знала и чувствовала. Я нужна ему. Я на самом деле нужна моему королю. Именно я, не околдованная пряха, а его королева. Избранная, желанная и равная ему. А потому, потому я решила, что, во-первых, не буду спрашивать, а, во-вторых, стану просто жить, просто создавать нити. Это то, что я умею. И умею хорошо. Это то, что сейчас поможет и ему, и мне. И нашему миру гораздо больше, чем сказанные вслух слова любви.